Глава 60. Мануэль. Я летел быстро, хотя тело ослабло после жестоких атак магии. Миновав расщелину между горами, я спустился вслед за чёрным вороном, который влетел в пещеру. Я предполагал, что Даниэла прилетит именно сюда. Со времени моего первого и последнего визита в это место она не поменяла своего укрытия. Пройдя тёмный коридор, я свернул направо, и остановился у открытого люка в полу. Даниэла не закрыла его, понимая, что я лечу за ней. Спустившись по ржавой лестнице, я прошёл ещё пару пролётов, и резкий свет ударил мне в лицо. Я образовал в руке огненный шар и убрал с глаз огонь, чтобы чётче видеть. Крылья за спиной задевали узкие стены, пока я пробирался к ярко освещённому залу. В первый раз я был здесь в ночь, когда королева-ведьм воскресла, и Брукса укусила эстелу От воспоминания о девчонке меня прошибло раздражение. Я не должен думать о том, что с ней сейчас творится, и очнётся ли она вообще. Не должен был сближаться с ней. Но она как пиявка. Сбоку раздалось шипение, и я кинул поток огня, в вылезшую из-за угла Бруксу. Пока я шёл к каменному трону, который возвела для себя Даниэла, Бруксы и ведьмы выходили из тёмных ниш и с опаской смотрели на меня. Круглая пещера была обставлена мебелью и освещена факелами, висевшими на всех стенах. Понятия не имею, обустроились здесь ведьмы с помощью магии или с помощью простого воровства, как Куэлебре. Я опять кинул огонь в Бруксу, которая потянула свои уродливые пальцы к моим крыльям. Её волосы вспыхнули, и она с криками попыталась потушить огонь. «Наслаждаясь своим превосходством над этими тварями, я достиг трона». Из ближнего прохода вышла Даниэла, хватаясь за обугленную часть лица. Рядом с ней суетилась ведьма, которая уже полностью преобразилась в человека и пыталась с помощью магии камня вылечить свою королеву. Зашипев от боли, Даниэла оттолкнула ведьму, и та быстро скрылась. «Неважно, выглядишь», — сказал я. «Плохой день?» Королева-ведьма прожгла меня взглядом. «Ты должен был раньше лишить её силы Моорос, глупый мальчишка!» гневно вскрикнула Даниэла, но тут же замолкла, кривясь и прикладывая руку к ожогам на лице. «Извини, но в нашем договоре не были указаны точные сроки. В следующий раз напомни себе обговаривать всё на берегу, чтобы потом не вести себя как истеричка». Я специально задержал взгляд на её ранее и добавил. «Изуродованная истеричка!» Даниэла подскочила ко мне и схватила за горло. Ведьма и Брукса с опаской попятились, уже зная свою королеву в гневе. «Твоя задача была проста!» — зашипела она мне в лицо. «Лишаешь девчонку силы, и я оставляю в живых твою семью! Но ты не только не сделал этого, но и позволил ей уничтожить множество моих ведьм и ранить меня!» «Я уже молчу о том, что сделал ты!» Ее пальцы сильнее сжались вокруг моей шеи, и я начал задыхаться. «Ты не только сжег ведьм, но и убил мою масть! Вторую масть!» «Если ты избавишь меня от своей бешеной хватки и не менее удушающего запаха гари, которым от тебя разит, я смогу и объясниться», — выдавил я из себя. Даниэла оттолкнула меня, и я с кашлем схватился за горло. «Вот же стерва!» Сдержав себя, чтобы не сжечь и остальную часть ее нахмуренного лица, я сжал кулаки. «Если тебе не подпалили еще и мозги, то ты должна помнить, что не было никакого уговора об остальном. Я прикончил твои масти, потому что они пытались прикончить меня. Может, дело не во мне, а в тебе?» «Ведь ты не объясняешь своим шавкам, что именно они должны делать?» Когда в ту злосчастную ночь и я полетел за вороном, королева-ведьм предложила мне уговор. Она была настолько озлоблена тем, что ее преемница не только не стала ведьмой, но и обратилась в ее врага, что жаждала уничтожить ее. «Не убить!» Она хотела лишить ее силы Моорус. Заставить жить в страхе, что за ней в любой момент явятся ведьмы, и она не сможет себя защитить. Я сделал из Эстелы Моурус, чтобы убить королеву, но затем мне пришлось пообещать, что я исправлю эту ошибку. Месть Эстелли была в тот момент важнее для королевы-ведьм, чем месть всем Моурус. Поэтому я ухватился за ее слабость». Королева жаждала заполучить себе эстелу и Изи вместе с Даниелой и сделать ведьмами. Ведь ей так хотелось иметь в союзниках последних наследниц ведьм. Именно поэтому она поручила Бруксам похитить их тоже. Но всё пошло не по её плану. Я долго думал над тем, чтобы обмануть Даниелу, сделав вид, что согласился на её предложение. До конца я верил, что можно будет одолеть королеву. Но в итоге у меня не осталось выбора. С каждым днём я всё больше убеждался в том, на что способна королева-ведьм. Всадники — это меньшее из зол. Моя семья верила, что смогут одолеть её. Но поняв, что они полагаются только на свой огонь, и мы не смогли найти средства лучше, чтобы победить ведьм даже у Куэлебре, я всё равно склонялся к тому, чтобы исполнить просьбу королевы. Ведь правда была гораздо более жестокой. Королева-ведьм уничтожит весь город и возьмётся за Моурус. А я не могу поставить под удар свою семью. Хотя мне нужно было всячески делать вид, что я против их затеи с Андресом разорвать нашу связь, я еле сдержался, чтобы не поаплодировать, когда мой влюблённый братик попросил Эмелиано помочь им с этим. Поэтому я без капли сомнений выкрал листок с заклинанием, который дал Куэлебре из комнаты Эстеллы, потому что знал, что Андрес оставил его там и совершил ритуал ненависти. Я попытался выбросить из головы полные страха и боли глаза Эстеллы, которые смотрели на меня в момент, когда я поворачивал в её груди кинжал. Они не дадут ей умереть. Андрес об этом позаботится. «И тебе было незачем убивать ту девочку», — добавил я. Я вспомнил об Изи, которая вечно раздражала и путалась под ногами но помогла нам найти амулет, который высвободил семью Моурус. Она помогла нам, но поплатилась за это жизнью. «Я не убила бы её, если бы ты не убил короля Палец», — ответила Даниэла. Она была лишь отвлекающим манёвром, чтобы Эстела не могла пробудить свою силу. В ней текли два самых сильных огня, и если бы она ещё немного задержалась на поле, мои ведьмы бы не выжили. И свою часть договора я выполнила. Я могла добить твоего брата, когда забирала у него амулет, но не стала. И ты это прекрасно понимаешь. Думаешь, я не знаю, почему ты до последнего тянулся с Теллой? Ждал, пока не удостоверишься в том, что я оставлю твою семейку в живых. Я усмехнулся. Возможно, я и выгляжу глупо, связавшись с тобой. Но не настолько, чтобы доверять тебе. Конечно же, я не верил Даниэле. Всё это время я оставлял наш уговор как запасной план. Если бы она не выполнила свою часть, Эстела сейчас не лежала бы в крови. Но Даниэла не только пыталась отомстить Эстеле, она ещё и боялась её. Сомневаюсь, что она призналась бы в этом в другом случае. Но сейчас она настолько разгневана, что можно вытаскивать из неё всё, что мне нужно». «Тогда почему ты здесь?» — задала очевидный вопрос Даниэла. «Потому что моя семья поджарила бы меня, если бы я остался. А единственный выход вновь заслужить их доверие — вытащить у тебя побольше информации и обменять её на их милость». «А где мне ещё быть?» — удивлённо приподнял я брови. «Разве после того, что сделал, я не показал, на чьей стороне?» но мне нужно знать, стоит ли это всё того, чтобы оставаться на твоей стороне и дальше». «Думаешь, можешь так легко завоёвывать земли?» — спросил я. «Наша семья сотрудничает с нынешним королём Испании. Со времён, когда ты жила, многое изменилось, как в людях, так и в законах». «Да», — ответила Даниэла с улыбкой, «но не изменилась людская алчность. Я всегда умею договариваться с правителями». «Не волнуйся насчет этого». Эстела рассказывала, что видела во сне, как королева-ведьм обманом и шантажом заставила герцога Жуана Браганского помочь ей, сомневаюсь что это подействует на нынешнего правителя. Но у всех людей есть слабости, и королева-ведьм знает, как использовать их ради своей выгоды. «Из-за вас!» — Даниэла гневно ткнула в меня пальцем, выводя из мыслей. «Из-за вас мы должны прятаться в этой сырой пещере, пока в городе пустуют наши дома!» Она подошла ко мне вплотную и заглянула в лицо. Ее сгоревший глаз выглядел настолько отвратительно, что я еле сдержался, чтобы не отвести взгляд. «И во многом виноват именно ты!» «Не будь такой злопамятный! Или хочешь убить меня и лишиться единственного полезного человека?» «Единственное, что сейчас имеет значение, вся моя семья осталась в живых. Этот этап борьбы мы прошли без потерь. Я был рад, что отсрочил им хотя бы немного времени, чтобы придумать новый план». «Нет, конечно, дорогой», — приторно-сладко произнесла Даниэла и оскалилась, делая свой облик ещё более безумным. «Я не уничтожу тебя. Ты мне нужен». Мне и моей армии нужно время, чтобы восстановиться. А ты пока побудешь у меня. Это чтобы ты не подумал играть на две стороны». К нам подошла ведьма и поднесла небольшую шкатулку на подушечке. Даниэла открыла её и достала карту. Впервые за всё это время страх захлестнул меня с головой. «Я потеряла все свои масти» сказала она, вертя в руке карту из магической колоды. «Но у меня осталась неиспользованная фигура. Джокер!» Мигом образовав в руке огонь, я отступил на шаг. «Лучше сдохну прямо здесь». Но Даниэла оказалась быстрее. Неожиданно вылетевшая из карты магия подхватила меня вмиг, окутав темнотой. Через секунду я очутился в душном и тесном пространстве. Было темно. Меня словно вихрем сильного ветра перенесло в это место, но я не знал, где именно нахожусь. Руки нащупали жесткие каменные стены. Осторожно шагая, я через три шага снова уткнулся в стену. Я поднял руку, и пальцы коснулись такой же твердой поверхности. Я оказался в маленьком замкнутом помещении без окон и какой-либо возможности выбраться. Я попытался призвать огонь, но ничего не вышло. Крылья тоже не появились. «Вот же дрянь!» — выкрикнул я, стукнув кулаком по камню. Руку охватила боль. «Значит, я всё ещё жив». Эхо от моего голоса обманчиво витало в воздухе, словно я находился в огромном помещении. Затем слова начали впиваться в сознание, и каждая буква приносила боль. Замотав головой, я попытался отгородиться от ужасного звука, который резал слух. «Мануэль!» Я резко развернулся, когда из-за спины раздалось моё имя. «Никого. Всё та же темнота». «Мануэль!» Я в ужасе уткнулся в стену, вновь услышав до боли знакомый голос. Голос, который уже полтора года преследовал меня в кошмарах, Голос, который я так отчаянно любил. «Мануэль!» «Нет, нет, нет! Ты не настоящая! Ты не настоящая!» Горло сдавило паника. Ужас пополз по венам. Я впился пальцами в стену, пытаясь разломать её и выйти из этой адской ловушки. «Конечно, не настоящая!» ответил голос и тихо добавил. «Ты ведь меня убил!» Тусклый свет упал прямо на фигуру девушки. Мария стояла в той же одежде, что и в последнюю ночь своей жизни. На её красивом лице играла улыбка, но неожиданно её тело охватило огонь. Глаза Марии наполнились ужасом, и с её губ сорвался крик отчаяния. «Я сделал шаг назад!» Споткнулся и уперся спиной в угол. Закрыв глаза, начал мотать головой, чтобы все исчезло. Зажал уши руками, но не мог убежать от того, что происходило. Полный боли голос Марии раздался уже над духом «Почему ты меня убил, Мануэль?» Я закричал утробным и полным гнева голосом, и мир вокруг погрузился во тьму. Но через секунду из темноты вновь раздался шёпот. «Почему ты убил меня, Мануэль?» В этот момент я понял, что Даниэла не лишит меня жизни. Она лишит меня рассудка и всего, что я люблю. Тихий голос Марии начал заползать в голову, доводя до безумия. «А мой голос — полный боли и отчаяния!» Вновь потонул в темноте. Конец книги. Текст читала Тася Миролюбова.